Глава 10. Проснулся я разбитым. Если до этого я спал нормально в любых условиях, то сейчас не выспался ни хрена. Чртовы болото, чертовы задания, чертово все. Особенно насекомые, которые всю ночь нам надоедали и не давали сомкнуть глаза. А если Элеонора врубала холод, то невозможно было спать из-за него. Ненавижу! Шел я по заболоченной дороге, высоко поднимая колени из-за того, что вода в очередной раз прибыла. Высушить это болото к хренам! «Что-то ты злой какой-то!» Шла на удивление веселая, и даже вся какая-то ясная эльфейка рядом со мной, более элегантно шагая через все это болото. «Даже я обычно не такая хмурая, как ты!» «Издеваешься?» — глянул я на нее, после чего вздохнул и продолжил идти уже молча. Вышли мы примерно 20 минут назад из дома. Воды реально стало больше. Возникло ощущение, словно наши основательно решили заняться полем и преградили реке все возможности стекать в перед городом. А из-за этого лес тут же начал страдать еще сильнее. Но это было не самое печальное. Противника стало меньше, но он остался. За эти 20 минут мы уже дважды нарывались на маленькие группы этих лягушачьих. Благо, быстро разделывались с ними. Я шутки шутить больше не хотел. Вообще пара взмахов, несколько уколов, и новая группа лежала порубленной в труху. Сейчас мы шли назад к той самой развилке, около которой решили свернуть в сторону менее густонаселенной, но более напичканной ловушками, ибо количество противников по другую сторону превышало ранее мыслимые и немыслимое количество. Выйдя на бугорок, единственное сухое место, я бегло осмотрелся. Идти нам до развилки было метров пятьсот. Впереди виделось несколько групп противников. групп Не элитки, обычные, но все равно противник, и они были пусты, что очень удручало. Кого не убиваешь, эссенции с них не приходят, словно этот обряд высосал из местных обитателей всю доступную им эссенцию. Так что, мой счетчик в 150 тысяч так и оставался на том же уровне. В принципе, немало, но чувствую из-за того, что я достиг заветного 50-го уровня, сейчас мне придется очень хорошо потратиться даже на то же загадочное древо пассивных умений. Если там древо, конечно, не какая-нибудь несусветная херня. Местные боги и разрабы могут это устроить». «Идем», — отдышалась Альфика спустя несколько минут, как мы выбрались на сушу. «У тебя девятый еще уровень», — глянул я на нее. «Угу», — кивнула она. «Так заметно?» Выдохлась чуть-чуть быстрее, чем я. Спокойно ответил, после чего снова нырнул в воду. «Вонять, кстати, стало меньше». Словно с гибелью двух представителей этого племени, местная вода начала очищаться. Что может быть правдой? Хотя тут я ничего не могу сказать. Но дышать стало реально проще. Даже ветерок начал гулять, принося свежесть в этот мрачный край стоячей воды. Когда мы добрались до перекрестка, то уже оба успели израсходовать по одной склянке. Я выпил склянку в установлении тела Аэлеонора магии. Все же она все больше и больше походила на бойца мага, причем дальнего боя но и клинком орудовало неплохо. Около перекрестка мы в очередной раз попались в ловушку. На нас сверху свалилась сеть, которую эльфийка успела частично прожечь. Если бы не этот факт, то она бы не смогла оперативно выбраться и начать рубить уродцев, которые тут же выскочили из воды. Ну а я снова тенями выбрался на свободу. Они, мои самые верные подруги, не подводили еще ни разу. А вот после развилки начались новые приключения. Врагов стало меньше, о да, но черт. Они стали умнее, словно эти уроды видели, как мы расправлялись с их сородичами и эволюционировали. По крайней мере, мне так казалось. Но в западню они нас заманили весьма искусно. Я даже не понял, что они нас вели, как бычка на убой. Мы оказались в трясине почти по пояс. И тут на нас навалился разом десяток вражин. Меня сцепили раза три. Элеонору тоже неплохо порезали, даже палец у нее один отлетел, из-за чего она распсиховалась. Мне же выкололи глаз. Боль дикая. Не видно наполовину ни хрена. Знаю, что восстановлюсь в итоге, но, черт, было очень обидно. А еще я понял, зачем нужно восприятие. Интересная штука получалась. Я не видел правой стороной, вообще не видел, но я слышал все, что там происходило. Организм, словно перестроившись, начал реагировать на все угрозы, которые исходили с той стороны как-то иначе. Интересный опыт, очень интересный. Но никому бы не посоветовал в одночасье лишиться глаза. Крайне хреновое состояние. Крайне. «Эти уроды отрезали мне палец!» — орала она, закидывая уже плавающие мертвые тела противников огненными шарами. «Они отрезали мне палец!» «А меня глаза лишили!» — рявкнул я на нее. «Как видишь, не бешусь!» «И ты успокойся! Хочешь, выпить склянку! Я пока просто завяжу рану, кстати!» «Нейролептика нет, не парализует. Заметила?» «Стоп!» — зависла она, посмотрев сначала на меня, потом на свою руку. «И правда?» Словно они утратили это свойство. Интересный результат нашего похода. «Очень!» — кивнул я. «Надо двигаться дальше. Болота должны когда-то закончиться». И они закончились. Примерно через час. Мы наткнулись на еще один аванпост, но только маленький. Точнее, даже не аванпост, а какую-то рабскую деревеньку, где работало несколько гуманоидов разных рас. И это меня, наконец, порадовало. Вот только до них еще надо было добраться причём незаметно. А сейчас светило, как назло, вышло из-за облаков. «План?» — посмотрела на меня помощница. «Ни хрена нет плана», — вздохнул я. «Устал, отдохнуть хочу. Просто от всего этого дерьма устал. Хочу просто заняться чем-нибудь мирным в городе, а не вот это вот все. А так, пробраться надо. Тихо, незаметно. И вырубить охранников. Насчитал десятерых». «Я пятнадцать насчитала», — усмехнулась Альфика. «Хреновый из тебя разведчик». Уж какой есть, дёрнул я плечами. Нас послали сюда странников найти, не только разведать местность. Кстати, там больше нет болота, это граница. Там идет дальше просто лес, а тут какой-то карьер, судя по звукам. Только странно, что он не затоплен. А сушить могли определенную территорию и спокойно обнести чем-нибудь. Из-за этого и не топит. Пожала плечами она. Может, на дерево заберемся? Там хоть сухо будет. Все равно, как поняла, ты будешь ждать как минимум вечера. «Да», — кивнул я, — «когда тени будут самые густые. Если все правильно рассчитал, то смогу в тенях добраться до них и вырубить половину быстрее, чем они поймут, что кто-то вообще на них напал. А там ты появишься». «А говоришь, нет плана», — улыбнулась она, после чего ее лицо резко стало обычно безразличным. Развернувшись, девушка спрятала свой клюнок в ножны и полезла на ближайшее дерево. «Да, ванпоста было метров двести. Нас не видели, что странно. А может, и видели...» просто из-за того, что эта игра не придавали нам значения. У меня уже мозги плавятся от этого места. На дереве мы снова перекусили. Несколько бутербродов, если так можно назвать булки с какой-то зеленью и мясом, снова какой-то сок, и можно было отдыхать. По крайней мере, я разлёгся на ветках и спокойно дремал, смотря в облачное небо. Как думаешь? Я находился чуть выше принцессы льдов, из-за чего пришлось повернуть голову в ее сторону. Небо когда-нибудь очистится от облаков. «Если я правильно понимаю...» Спокойный даже умиротворенный голосок раздался снизу. «То да. Тут был апокалипсис, если так можно назвать. Мир умер. Почти. Может, что-то типа мощной магии, если это был фэнтезийный мир. Может, какой-то техногенный характер, не знаю. Но в любом случае, облака со временем должны полностью развеяться». «Как бы несколько десятилетий прошло уже с того времени, если верить тем крупицам, что мы получаем от монолитов», — потянулся я. «Но ни хрена солнца нет нормального. Оно, конечно, мне в радость, но вот в таких местах так и хочется понежиться в лучах местного светила». «Интересный ты человек», — каким-то странным тоном сказала она. «Стараешься храбриться, но при этом переживаешь много. Думаешь об обществе, но чаще всего тебя можно увидеть в городе одного. Даже вот сейчас. Идёшь спасать, зная, что можешь умереть, но при этом рискуешь сначала собой». Я не против, что ты такой герой, мне даже плюс. «Боишься опять пальчик потерять?» — усмехнулся я, из-за чего мне по свисающей ноге она ударила своим клинком, благо «Эй!» «Не беси!» — рыкнула она. «А ты не перегибай!» — выдохнул я. «Я такой, какой есть, вот и все тут. Я ненавижу общество в какой-то степени. Люди по своей сути — дерьмо, но в каждом есть что-то хорошее. Каждый может стать полезным другому». Я вот, например, могу спасти тех немногих бедолаг, что работают в том аванпосте. Как и ты сейчас. Мы освободили территорию, мы принесли пользу. Но сами по себе мы с тобой не очень хорошие люди. Ты смотришь на всех сквозь призму своего опыта и былой жизни. Для тебя все подопытные. Генный биолог, блин, а я... А ты просто не веришь людям из-за того, что с тобой что-то когда-то произошло. Достаточно спокойно сказала она. Но при этом пошел со мной. До этого работал с Андреем. «Почему так?» «Людей не люблю», — повторил я. «Но почему-то хочется верить в лучшее. Уже сказал. Вот ты, например, начинаешь раскрываться, как цветок. Была зажата, а сейчас...» «Иди в задницу с такими сравнениями», — фыркнула она. «Меня там бесило, когда меня с цветком сравнивали. Они беззащитны. Ничего не могут противопоставить миру». «Некоторые цветы ядовиты», — тут же парировал я. «Некоторые имеют шипы. У тебя есть и то, и то». Это твой дар и твое проклятие. Изюминка, так сказать. Романтик чертов. Холодно сказала она, словно обиделась. Уж какой есть, дернул я плечами. Я дремать. Если спать не будешь, толкни на закате. Если вырубишься, то пойду как проснусь. Она мне ничего не ответила. Да и я не спал на самом деле. Просто продолжал лежать и смотреть в пустые небеса. Иногда золотые лучи света пробивались сквозь облака, демоны внутри меня возмущались, Но прежний я радовался этому. Надежда никогда не должна умирать. Она, как эти лучики, рано или поздно пробьется, найдет выход и осветит путь. Вечер накатил незаметно. Я еще раз успел перекусить, только на этот раз пришлось будить дельфийку. Она реально вырубилась на ветках, обвязавшись каким-то образом за них в нескольких местах. Было бы забавно, если бы она повисла так. Я бы посмотрел, как она выбиралась. Спрыгнув с дерева, я начал двигаться сразу в тенях. Не хотелось мокнуть. Мокрая одежда сильно стесняет, мешает двигаться. А в тенях влаги нет. В тенях есть только мрак, только отражение реального мира, и мне это нравилось. От дерева к дереву, от куста к кусту, я все быстрее приближался к нашей последней цели. До нее оставалось всего ничего. Я уже чувствовал, что можно начинать рубить противника, но остановился. Что-то мне казалось неправильным. Я решил проверить, что именно. Пробравшись внутрь, я намик в лесы стени. Благо воды тут не было, я осмотрел все пространство своими глазами. Даже сейчас, когда я двигался, я четко видел, что тут 10 противников и 5 работников. Но Элеонора говорила, что их минимум 15 Значит, тут что-то было не так. Снова нырнув в тень, я приблизился к одному из охранников. Казалось бы, он не сдвинулся с места ни на дюйм. Даже нет никаких следов того, что он тут ходит. Вообще ничего. Но при этом я помню, что по баррикадам твари перемещались. Значит, кто-то очень мастерски водит нас за нос. Была, не была, проговорил я сам себе в тенях, после чего вынырнул и толкнул первого противника. И тут все прояснилось. Вместо огромного лягушонка на землю упал человек. Он был изнеможден, он был весь изранен, но это был человек, который до последнего опасался, что я его прикончу. Это читалось в его глазах, это виделось в его попытках прикрыться связанными руками. Я даже занес клинок на всякий случай но был готов к чему-то подобному. «Кто это сделал?» — тут же присела на корточке, опустив меч. «Демон», — опасливо сказал он, вертя головой. «У него были фиолетовые глаза. У нее. Это была она. Клипсо. Да. Лейтенант Соблазна Клипсо». «Где она?» — все так же спокойно спросил я, продолжая смотреть своим одним глазом по сторонам. «Улетела», — уже спокойнее говорил человек. Что-то говорила про то, что ее брат облажался. Из-за этого ей придется оставить тут прощальный подарок. Она решила подставить вас, чтобы мы думали, что вы наши враги, — усмехнулся я. Хитрая тварь. Тут все такие. Да-да, — «Да -да», кивнул он, садясь на колени, вытягивая руки вперед. Развяжешь? Перерубив веревку, я дал условный знак эльфийке, чтобы она шла сюда. Но при этом показал, чтобы никого не убивала. Не хотелось, чтобы руки мои были в крови наших же странников так и ее. Пройдясь по всем миражам, удалось в итоге спасти десять разумных. Трое были людьми из них две женщины, два эльфа-мужика, одна темная эльфийка, четверо ящеролюдов. Пятеро, которые, как мне казалось, работали, оказались мертвы, их иссушили, а жизненные силы использовали для поддержания миража. Что-то мне подсказывает, что если бы мы успели раньше, то и эта пятерка была бы жива. Но я решил дождаться вечера и двигаться в тенях. Стоило совсем разобраться, как из воздуха, вот прямо реально из воздуха. Материализовался монолит. Я, недолго думая, дотронулся до него. Привычного сообщения о привязке к новой точке возрождения не было. Да и монолит тут же растворился, стоило лучу ударить в небо. Мол, свою работу выполнил, идите в задницу, дальше сами. Территория освобождена. Возможно, основание блокпоста на освобожденной территории с последующим расширением туманных земель забытого королевства.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 «Судьба странников выяснена. Один из одного. Территория за полями разведана в достаточной степени. Один из одного. Угроза городу и странникам устранена. Один из одного. Награда за выполнение задания. Расширение безопасной территории. Редкое снаряжение на выбор. Пять очков пассивных навыков. Три очка звездности. Увеличение количества запаса склянок на две единицы. На выбор». «Ха!» — усмехнулся я. «Вот тебе и расширение безопасной территории». «Что-то не так?» Подошел ко мне тот самый парнишка, которого я развязал самым первым. Да так, обманули тут некоторые, вздохнул я. Идти сможете? Я смогу, кивнул он. А вот они. Показал рукой на одну из женщин и эльфийку. Не могут, истощены. Стали батарейками. Тут опасности нет, монстры не суются, а после вас. Думаю, они вообще сюда не захотят приходить. Остаетесь? нахмурился я, осматривая всех присутствующих тут. Помереть же можете. «У меня 29 девятый уровень», — улыбнулся парнишка. «Седьмой в физических способностях. Вон у того эльфа 26 уровень. Думаю, справимся. Наше снаряжение тут недалеко убрано. Они не особо умные твари были. Тогда попробуйте основать тут блокпост», — положил я ему руку на плечо. «Если повезет, то туман расширится, и вы окажетесь в полной безопасности. До этого надо, чтобы кто-то стоял у вас в дозоре, иначе вас прирежут ночью. Мы разобрались с главной угрозой». Но тут тоже торчать не можем. Надо идти отчитываться. Я все понимаю, — кивнул парнишка. — Разберемся. Если что, первое в дозоре постою. — Ладно, — махнула всем рукой. — Бывайте. — И как ты понял, что там что-то не так? Смотрела на меня с загадочной улыбкой принцесса льдов, задав вопрос, когда мы уже немного отошли от блокпоста. — Просто почувствовал, — дёрнул я плечами. Тени нашептали, что что-то не сходится. Оказалось, еще один демон. Чтобы их? Димоненку везет на родственничков? взглянула она на меня и рассмеялась в полный голос. Ну а я тяжело вздохнул. И почему мне так везет на ненормальных?